Глава 11. Вызов. Репутация с резервацией плюс 15. Всего 3. Кредиты плюс 2500. Всего 2549. Сайберкристаллы плюс 143. Всего 143. А знатно мне репу порезали из-за пропуска обязательной смены. Но система резервации не зафиксировала произошедших со мной изменений. Уже хорошо. Реальность встретила меня тишиной виртуального уровня, как мы про себя называем ту часть резервации, где установлены капсулы, и урчанием желудка. То одуряющее чувство голода, которое я испытывал перед погружением, притупил питательный раствор, но есть все равно хотелось. «Тень ты здесь?» — осторожно подумал я и мысленно скрестил пальцы. «Нет, я помню описание программы, где говорилось, что сайберпроводник работает как в Вирте, так и в Реале, но хочется удостовериться». За последнее время я уже настолько привык, что меня постоянно сопровождает озорной голос из кино, что без тени я чувствую себя неуютно. Конечно, здесь Джей, демонстративно выждав секунд пять, в течение которых в душе уже начала разгораться паника, ответила виртуальная помощница и заливисто рассмеялась. Не смешно, буркнул я и выбрался из капсулы. Тело слушалось отлично, я бы даже сказал идеально. Меня переполняла энергия, и складывалось впечатление, что я могу пробежать в максимальном темпе километров 10 и при этом даже не сбить дыхание. Программа совершенства реально работает. Но мне хочется убедиться во всем самостоятельно. Нужно выйти наружу и вдали от глаз системы провести тесты. В памяти еще свежа заподня Трея, поэтому прежде чем предпринять какие-либо действия, надо закупиться топовой экипировкой, которую только можно достать в нашей резервации. Но вначале набить брюха. Я вышел из вирта очень удачно. После завершения смены прошел уже час, а народ, как правило, не задерживается в виртуальности дольше обязательного минимума. Так что все уже покинули уровень и занимаются своими делами. Понятное дело, что избежать встреч со знакомыми не получится и придется отвечать на вопросы, К тому же к винду надо заскочить за причитающимися мне кредитами, но не хочется тратить на болтовню много времени. Слишком много у меня дел в вирте, да и в реале есть чем заняться. До своей комнаты я добрался без происшествий, так и не встретив никого из знакомых. Оплаченный месяц еще не истек, но надо бы продлить еще на один. Что такое полторы тысячи кредитов, когда я могу зарабатывать в сотни раз больше? Курс обмена игрового золота на кредиты довольно привлекательный. За каждую золотую монетку система дает аж 3 кредита. Страшно представить, сколько разработчики зарабатывают на лохах, привыкших к донату. Ведь покупал я голду по совершенно другому курсу. За две с половиной тысячи кредитов мне дали всего два золотых и пятьдесят серебряных монет, что при обратном обмене даст мне всего семь с половиной кредитов. Грабеж. Если верить информации Бронда, который упомянул, что карта с магическим атрибутом стоит пять сотен тысяч кредитов, можно смело начинать аукцион с двухсот тысяч голды. Но все же намного лучше будет выставить неподходящие нам карты на обмен и прокачать базовые показатели профильных атрибутов. В комнате царила абсолютная чистота. Автоматика резервации постоянно следит за порядком во всех помещениях. В резервации невозможно встретить ни единой пылинки, а любая грязь и мусор, брошенные на пол, растворяются за считанные минуты. Я прямиком направился к пищевому синтезатору, где завис минут на пять. Первый раз за свою жизнь я не стеснен в средствах и могу себе позволить приобрести картридж кредитов за сто. Я никак не мог решиться, что же больше хочу попробовать. Шашлык из свинины с жареной картошкой и луком или стейк из мраморной говядины с овощами. Понятное дело, выглядеть все это будет не как в ресторане, но вкус должен быть неотличим от оригинала. И все же шашлык. Столько раз смотрел, как народ с упоением впивался зубами в сочные куски свинины в фильмах, что устоять перед искушением нет никакой возможности, и хрен с ними с кредитами, пора отвлекать, экономить на всем подряд. Умял я порцию стоимостью в два моих оклада в должности рудокопа быстро, хотя она и вдвое превышала по объему стандартный пищевой рацион, которым я питался предыдущие четыре года. Но что сказать, ощущения незабываемые. За всю свою жизнь не ел ничего вкуснее. Пусть это всего лишь искусная имитация, но демоны. Как же это вкусно! Как тебе мало надо для счастья? Прокомментировала события тень. «Когда ты сам в детстве лишен любых жизненных радостей, включая нормальную еду, учишься довольствоваться малым». Ответил я и Искину и активировал смартфон, который отправил на зарядку сразу, как вошел в комнату. Моя память меня не подвела. Денис Алексеевич спрятал один инъектор в торговом центре «Мега» рядом с МКАДом. Немного в стороне от Люберец, но есть шанс, что «Мега» попала в зону охвата резервации «Элли». Каков шанс, что закладка с препаратом сохранилась до наших дней? Понятия не имею. Торговый центр должен был притягивать к себе поисковиков, ведь ценного имущества там сохранилось немеренно, даже спустя 5 или 10 лет, когда система начала выпускать на поверхность первых поисковиков. Вот кому жилось хорошо. Гора трофеев по всей Москве. Таскать не перетаскать. Уже по традиции Денис Алексеевич спрятал инъектор в вентиляционной шахте подземной парковки, а хорошо загерметизированные планшеты с информацией разложил в павильонах ТЦ на видных местах и в коморке охраны. Не знаю, сколько копий своего дневника распространил ученый, но хоть кто-то наверняка должен был эти послания прочитать. Хотя, если немного подумать, то на кой черт людям непонятный, обмотанный скотчем пакет, когда в распоряжении есть огромный ТЦ, набитый товарами под завязку. Одних магазинов с электроникой там должно быть минимум штук пять, а есть еще склады с продукцией. Затоптали, да и все. Сложно представить, как повели себя подростки, добравшиеся до халявы. Ладно, в любом случае проверить надо. Посоветуй с Элли, а там и примем решение. Все, некогда рассиживаться. Пора навестить винда и узнать последние новости. Все же я на две недели завис в Вирте. А за это время Трей мог перевернуть наш конфликт с ног на голову, чтобы прикрыть свою задницу. Вряд ли ему поверит кто-то серьезный. Уж слишком дурная ходит слава об этом отморозке. Но предупрежден, значит вооружен. А с Виндом у нас сложились нормальные деловые отношения. У технарей было, как обычно, многолюдно. Народ зависал в автоматах, рубился в стрелялке по сетке или коротал время за просмотром фильмов из огромной базы данных. Кто побогаче, оплачивал вход в випку, где можно провести время в приятной компании, с возможностью перевести все в горизонтальную плоскость. Как только в голове появилась шальная мысль заглянуть в випку, перед глазами всплыл образ Элли, и наваждение прошло. Ну нахрен. Этот суррогат мне не нужен. Я к винду. Ответил я на немой вопрос бугая охранника. За расчетом по сделке. Жди, буркнул тот и лениво повернувшись, скрылся за дверью. Ты меня не сдал, хотя мог. Я должен знать почему. Раздался из-за спины ненавистный голос Трея. Потому что только крыса вмешивает теневиков в дела людей. А свои проблемы я привык решать сам. Бой только ты и я, один на один. Через три часа на торпедовском стадионе. Победа за тем, кто останется стоять на ногах. Проигравший в течение месяца покидает резервацию. Просто уходит в поиск и не возвращается. Вызов зафиксирован. Раздался у меня из-за спины голос Винда. Условия озвучены. Условия честны. Твое решение, Трей. Я там буду. Зло буркнул мой враг, затем развернулся и зашагал прочь. Вызов принят, добавил Винд. Здоров, Джей, проходи. Прив, стокнул я кулак парня своим. Достал он меня. Чуть коньки не отбросил две недели назад. Лишь чудом выжил. Пришлось пережидать сумрачное время, а потом плестись до резервации, но мне было так хреново, что за одну ночь я добраться не успевал, нужна была еще одна остановка на дневку. О, черти, вырвался Винт, когда мы уже сидели в его кабинете. Давно пора разогнать эту погонь. Но вот боец он довольно хороший. «Да и осторожный. На кого попало, они не прыгали. Щипали нубов и одиночек вроде тебя, за которых никто посерьезнее впрягаться не будет. Точно с ним справишься?» «Ушатаю гниду. Без вариантов», — уверенно заявил я, и винт почувствовал это по моему тону. «Лады. Позволь заняться организацией. Но опять процентов с твои». По «Рукам», — не раздумывая, согласился я. Чем больше народу увидит, как Трей отхватит звездюлей, тем лучше. «Теперь к нашим делам», — посерьезнил Винт. «Твою добычу мы оценили в 27 тысяч кредитов. За минусом аванса лови 22 тысячи. И мой тебе совет. Купи у Аста пару стимов». Трей наверняка рванул к торговцу, пока инфа о дуэли не разлетелась по резервации, он не взвинтил цены. «Кстати, видел, как Аст заходит в випку, так что можешь успеть раньше, Трея». Тебя пропустят, я распоряжусь. Дам тебе 10 минут, потом начну зазывать народ. Спасибо за совет, так и сделаю. Ответил я, и удостоверившись, что мой баланс пополнился приятной суммой, вышел из кабинета Винда. Если честно, то я не видел необходимости в дополнительной стимуляции организма препаратами. Программа совершенства неплохо поработала с моим телом. Хоть тени говорила, что в приоритете и модификации органов, которые наиболее задействованы в данный момент, во время погружения — это мозг, но я же чувствую изменения. Зрение и слух стали на порядок лучше, увеличился объем мышц. Это заметно по одежде. Да и вообще изменилась даже манера моего передвижения. Наверняка есть и другие изменения. Вот закончу дела в резервации и устрою обновленному организму всесторонний тест. Есть тут неподалеку подходящее место. Нельзя недооценивать противника. С явным укором в голосе проговорил ти Самоуверенность очень опасна, Джей. Ты вообще подумал, что будет с твоими друзьями, если ты проиграешь дуэль? Это я не говорю обо всех порабощенных народах. Вот только не надо читать мне нотации. Разозлился я. Даже если я проиграю, у меня будет в запасе целый месяц, чтобы прокачать имплант. Сайберкристаллы можно купить скептически хмыкнула тень, за кредиты, которые ты не можешь вывести из игры или у на специализированной торговой площадке, которой у тебя нет доступа. «Сделаю заказ из игры», — отмахнулся я. Или освоится в торговых делах и создаст анонимное предложение на покупку сайберкристаллов. Поставим хорошую цену». А ты не забыл, что игроки могут свободно распоряжаться только теми сайберкристаллами, что добудут в игре, полагающиеся за онлайн-кристаллы, накапливают имплант, и они могут быть потрачены лишь на его апгрейд, либо на поддержание работоспособности активированных программ. Да и неужели ты думаешь, что один такой умный? Неспроста ведь разработчики предусмотрели ультрарежим. Топ-кланы давно уже отладили скупку сайбер -кристаллов. Вряд ли они вообще поступают на аукцион. Разведкой новых локаций занимаются только сильные кланы, и вряд ли они будут продавать сайберкристаллы. Если ты рассчитывал за месяц прокачать имплант до третьего уровня, то забудь об этом, тут и года может оказаться мало. Ответить тени мне было нечем, поэтому я промолчал, но решил все же подстраховаться и действительно купить у аста Стимы. Да и вообще, надо хорошенько прошерстить торговый автомат теневиков. Как и говорил Винт, випку меня пустили без проблем. Бугая охранника аста, который дежурил у приват-кабинки, я узнал сразу. «Сообщи боссу, что пришел Джей. Сделка минимум на пять тысяч кредитов. Срочно, через десять минут будет уже не актуально. сходу проговорил я. Охранник удивленно поднял брови, но ничего не сказал. Он осторожно стукнул в дверь. Я услышал приглушенное ругательство Аста, который явно не желал, чтобы его беспокоили. «Что?» — рявкнула голова Аста, которую тот высунул из-за двери. «Клиент говорит, что сделка на пять тысяч. Подумал, что тебе будет интересно». Охранник кивнул в мою сторону, и Аст улыбнулся. «Здорово, Джей, заходи», — добавил торговец после короткой паузы. «Приват-кабинка представляла собой небольшую комнату, где присутствует все, что необходимо для комфортного времяпровождения. Проектор, мощный комп, Xbox или плойка, большая плазма, удобные кресла и диваны, ну и большая кровать в соседнем помещении. Стоит аренда такой комнаты 150 кредитов за 10 часов». «Приятная компания идет плюсом к стоимости». Аст плюхнулся на диван, взял джойстик и снял с паузы прерванную игру. Его тут же обняла 1311-я, или Алла, которая была одета в весьма фривольное платье с большим вырезом. Ее приличная по размерам грудь чуть ли не вываливалась из декольте, и на миг я потерял дар речи. Видеть ее в подобном образе мне еще не приходилось. «Так чего ты хотел купить, Джей?» Вывел меня из ступора Аст. Не отрывая глаз от экрана, он рубился по сетке в популярный файтинг. «Стима». Сглотнув ком, ответил я. «Регенерацию, анаболик, выносливость и боевой коктейль». Не слабо, хмыкнул Аст и даже соблаговолил нажать на паузу, чтобы посмотреть мне в глаза и понять, не шучу ли я. «И как махаться с кем-то надумал?» презрительно сузив глаза, спросил Аст. «Да, не стал врать я». Чуть меньше, чем через три часа на стадионе. У меня дуэль с Треем. Организатор Винт. Что мне в тебе нравится, Джей? Так это твоя честность. Поэтому продам тебе стимы по обычной цене, но не обессудь. Трею я тоже не откажу. Торговля есть торговля. Понимаю, я без претензий. А вообще, давно пора обломать зубы этому зверенышу. Но уж прости, поставлю я против тебя. Чего так? Реально удивился я. «Видел пару его боев», — туманно ответил Аст. «Что на кону, кстати?» «Изгнание. Проигравший в течение месяца должен уйти из резервации и не вернуться». «Не мое это дело. Я знаю, что вы собачитесь с Треем уже много лет. Но зря ты поставил столь жесткие условия». «Ты чего меня хоронишь?» — начал злиться я. «Ты же не видел меня в драке». «Я знаю, кого учился Трей и кому отстегивает процент». Припечатав меня взглядом, ответил Аст. У тебя в любом случае проблемы, Джей. И неважно, победишь ты в дуэли или проиграешь. А вот такого поворота событий я не ожидал. Я, конечно, подозревал, что Трей башляет кому-то из старшаков, чтобы те закрывали глаза на жалобы нубов, но не учел, что с этого направления мне может прилететь ответка. Дам тебе бесплатный совет. Если сумеешь победить Трея, возвращайся в резервацию вместе с толпой, ныряй в вирты, не вылазь пару месяцев. Возможно, шумиха и утрясется. Постараюсь этому поспособствовать. Учту. Сколько с меня за стимы? Решил закончить этот разговор я. Пятериком и мы в расчете. Немного подумав, ответил Ласт. Если у меня получится сгладить углы и сделать так, что тебя не захотят убрать, отдашь еще столько же. Ну а если проиграешь, то тебе это будет уже не нужно. Пожав плечами, добавил торговец. По рукам. Отказываться от такого предложения глупо. Тень, как обычно, права. Новые возможности ударили мне в голову и притупили осторожность. Если АСТ отмажет меня от гнева верхушки резервации, то не жалко и десятку отдать. Лови перевод. Стимы, коли за час до начала боя. Действуют препараты до шести часов, но пик эффективности наступает через час. Откупорев свой медицинский чемоданчик, проинструктировал АСТ. Удачи, Джей. Она тебе реально понадобится. Протянув мне четыре инъектора, Напоследок пожелал торговец. Она всегда со мной. Вспомнив об игровой плюшке, неожиданно улыбнулся я. Похоже, улыбка получилась довольно кровожадной. Аст тут же нахмурился. «Не ставь на трея. Потеряешь деньги». Добавлять к этому высказыванию я ничего не стал. Просто развернулся и вышел из приват-кабинки, оставив Аста в весьма задумчивом состоянии. Как меня достал наш гадюшник. Вот почему даже в таких скотских условиях в которых приходится жить под гнетом дарканцев, находятся придурки типа Тре или его тайных покровителей, которые стремятся еще больше макнуть всех окружающих в дерьмо? Почему нельзя помогать другим, а не паразитировать на чужом труде? Закон джунглей. Кто сильнее, тот и прав, грустно проговорила тень. К сожалению, это свойственно практически всем молодым цивилизациям. Именно поэтому притечей создали сайберпространство и множество миров, где каждый... Вне зависимости от социального статуса в реале может добиться очень многого, да и повысить свое положение в реальном мире. Кстати, ведь игровую валюту можно обменять на кредиты. Экономика всех подключенных к сайберпространству раз едина и регулируется беспристрастным центральным мозгом предтеч. Даже рабам приходится платить реальную, рыночную стоимость за добытые ресурсы. По-другому просто не получится. Сделку не одобрит искусственный интеллект-контролер. Вот только цена на еду и другие товары, скорее всего, завышена в сотни раз. Но как только рухнет монополия дарканцев, люди получат выход на виртуальные рынки, ситуация в корне изменится. Сильно в этом сомневаюсь, не поддержал энтузиазм тени я. Как только угроза со стороны дарканцев окажется устранена, и народ почувствует свободу, наверх попрут местные отморозки. А уж на что народ будет способен с прокачанными имплантами, страшно даже представить. Начнется война банд за сферой влияния, и прольется очень много крови, не забывай, что большинство населения планеты — это дети и подростки, у которых нет семьи, которая вдалбливает в буйные головы моральные нормы, а также нормального образования. Это тебе со мной повезло, а другие редко нагружают свои мозги знаниями. В твоих силах не допустить этого, неожиданно серьезно выдал эти. По крайней мере, на локальном участке местности. Возглавь резервацию. Заключи союз с соседними. Поначалу вам все равно придется жить тут, на поверхности слишком опасно. Так глядишь шаг за шагом, и ты объединишь Москву, а это много ресурсов. Вы сможете покупать базовые технологии в Вирте и при помощи универсальных репликаторов материализовывать нужное устройство в реале. Например, строительство. Даже на первом сайберуровне Земли люди смогут создать устройство, которое в автоматическом режиме сможет разобрать ветхое здание, а потом на этом месте возвести новое, и это только один из примеров. «Блин, а оно мне надо? Я что, нанимался вытаскивать человечество из задницы?» — огрызнулся я. «Тебе известна моя цель, а людей в светлое будущее пусть за шкирку тянет кто-то другой, потому что сами они туда явно не пойдут, скорее наоборот, скатятся к анархии». Проще всего отстраниться от происходящего, прикрываясь местью. Не осталось в долгу тень. Но тебе не удастся сбежать, Джей. Именно ты, пусть и случайно заварил эту кашу, и ответственность за судьбу соплеменников тоже несешь ты. Если принять кое-какие превентивные шаги и подготовиться к грядущему освобождению, можно минимизировать риск кровавой бойни, которую ты предрекаешь. По крайней мере, убрать из расклада панику, которая неизбежно возникнет. «И откуда в тебе-то морализаторство?» — угрюмо буркнул я. «Хотя не признать частичную правоту тени было бы глупо. Кашу действительно заварил я. Да, я этого не хотел и всего лишь спасал свою жизнь, но свершившегося факта это не меняет». «Уж какая есть», — обиженно ответил Искин и замолчала. «Ладно, поговорим об этом после дуэли». Все же попытался сгладить негатив в виртуальной помощнице. «Скажи лучше». Ты сможешь мне как-то помочь в драке? Могу задействовать свой аналитический модуль. Трей не профессионал, он не умеет маскировать свои намерения. Можно спрогнозировать, куда он будет наносить удар, опираясь на косвенные данные. Например, направление взгляда или положение тела в конкретный момент, боевая стойка, мимика. Вот только я всего лишь голос в твоей голове. И без модификации программы сайберпроводника не могу взаимодействовать с твоей нервной системой чтобы выводить данные прямо на сетчатку, а апгрейд можно совершить только на втором уровне импланта. У нас есть еще немного времени. Я все равно хотел потестить свои возможности. Совместим два нужных дела. Надеюсь, мне хватит реакции реагировать на твои подсказки. Следующую остановку я сделал на верхнем уровне резервации. Именно там, неподалеку от выхода, располагаются торговые терминалы дарканцев. И вот тут я разошелся по полной. Самой желанной и дорогой покупкой целых три тысячи кредитов стали топовые линзы ночного зрения с функцией тепловизора. Не знаю, по какому принципу работает это устройство, но штука очень полезная. Линзы находятся в небольшой коробочке, которая по совместительству является и зарядным устройством. Без подзарядки линзы могут работать около 24 часов. Не удержался и купил себе комплект одежды, изготовленный из неизвестной людям ткани по тактильным ощущениям, напоминающий резину. Штука очень полезная и дорогая. Комбинезон с капюшоном, ботинки и перчатки из такого материала обошлись мне в 4000 кредитов, но оно того стоило. В этой одежде не бывает жарко, а при снижении температуры можно активировать функцию обогрева. Одежда защищает от зубов животных, прокусить ее практически нереально. Да что там зубы? Повредить материал трудно даже ножом а может и пулю выдержит. Плюс преобладание серых и черных тонов придает дополнительную маскировку ночью, а в другое время на поверхности не выходит. Во время дуэли придется снять перчатки и раздеться по пояс. Такие правила, но на комбинезоне есть специальный шов, который позволяет отсоединить верхнюю часть, а дополнительная защита ног не помешает. Дальше тратить деньги не стал. И так уже слил 12 из 22 тысяч. Три минуты я оказался в своем хранилище. С огромным удовольствием экипировавшись, я подал команду системе резервации активировать телепортацию на поверхность. Как же я соскучился по свежему воздуху. Не понимаю тех, кто безвылазно сидит в этой консервной банке, когда вся жизнь проходит мимо. Пусть окружающий нас мегаполис и мертв, но очень скоро все может измениться.